My girlfriend, it's a bug. Моя девушка жук. У нее четыре руки, итиновый плащик с капюшоном, и усики. Кто-то скажет, усики у девушки отвратительны. Отвратительно судить других по внешности, а усики у нее очень даже милые. Мы встретились прошлой осенью солнце светило но уже не грело последние листья облетели с деревьев только бархатцы на клумбах еще сражались с холодом я шел домой и тут увидел ее лежащую на асфальте с задранными ногами протягивающую руки к небу ты чего сейчас же не май крикнул я она посмотрела на меня выпуклыми черными глазами я потерялась «Давай я найду тебя, пока никто не раздавил», — отозвался я и забрал девушку-жука домой. Там укутал ее в мягкий плед, напоил лавандовым чаем с вареньем. Девушка-жук отогрелась и заулыбалась. Так и осталось жить у меня. Моя девушка-жук. У нее четыре руки, да все не из того места, совершенно не умеет готовить. Ее яичница намертво прилипает к сковородке, а пельмени превращаются в неаппетитную кашицу. Ну и пусть, я и сам прекрасно готовлю. Ее блестящий хитиновый панцирь сплошь усеян шипами. Едва приобнимешь, и вот уже весь в царапинах. Я оставил попытки поймать ее руками. Просто сижу тихо, недвижно. Тогда она сама подходит и садится рядом. Прижимается щекой, щекочет усиками и тихонько стрекочет что-то ласковое на жучином. Однажды, когда мы уже легли спать, я вдруг опомнился. «А как тебя зовут-то?» «Не имею понятия», — ответила она. «Меня еще никто никогда никуда не звал. Позовешь?» «Скажу». Так и заснули. Прошли дни, а может даже недели, если не месяцы. Рядом с ней время мне совершенно не подчиняется. Как-то мы вышли прогуляться. В городе почти нет цветов, только каменные углы и линии, но ей нравится. Едва мы дошли до парка, как налетела туча, хлынул гадкий холодный дождик. «Ай-яй, вода намочит мне крылышки!» – закричала она. Ничего подобного, успокоил я, и спрятал ее за пазухой, а сам укрылся под деревом. Когда дождь кончился и стуча выпрыгнула радуга, Тройная. «Гия, посмотри, какая красивая радуга! Не сдержав восторга, заорал я. Наконец-то ты меня позвал, откликнулась Гия и вылезла из за пазухи. Мы смотрели на радугу пока та не растаяла, а потом вернулись домой пить чай. Моя девушка – жук, но разве это делает ее хуже других? Я зову ее Гия. У Гии четыре руки, кетиновый плащик с капюшоном и усики. Гия не умеет готовить и боится дождя. Снаружи она покрыта твердым колючим панцирем, но внутри – Добрая и нежная. Такой я люблю ее. Вместе со всеми достоинствами и недостатками. Наверное, Гия делает то же самое для меня. Думаю, мы идеально подходим друг к другу. Одного я боюсь. Жизненный цикл жуков куда короче людского. Когда-нибудь, возможно, очень скоро, ги исчезнет. Кого я тогда буду поить чаем с вареньем и прятать за пазухой в дождь? Когда-нибудь она исчезнет, а я останусь. Один.